Глава 7. Бокарт в шкафу. Малфой появился на занятиях только поздно утром в четверг, когда слизеринцы и гриффиндорцы уже отсидели половину урока зелья варенья. Он вошел в подземелье с забинтованной рукой на перевязи, выставленной на всеобщее обозрение. Гарри подумал, что Малфой ведет себя так, словно чудом уцелел в ужасной битве. «Как рука от раку?» – спросила Пенси Паркинсон. «Сильно болит». «Да, ужасно», — ответил Малфой, сделав серьезное лицо, но Гарри видел, как он подмигнул Крэбу и Гойлу, когда Пенси отвернулась. «Спокойно, спокойно», — лениво сказал профессор Снейп. Гарри и Ром мрачно переглянулись. «Снейп не сказал бы «спокойно», если бы они опоздали. Он бы влепил им наказание. Но Малфой на уроках Снейпа прощалось все. Снейп был главой дома Слизерин и делал поблажки своим ученикам». Сегодня они готовили новое зелье, съеживающие. Малфой поставил свой котел рядом с Гарри и Роном, чтобы готовить ингредиенты за одним столом. «Сэр!» — крикнул Малфой. «Сэр, мне нужна помощь, чтобы порезать корешки маргариток!» «Уизли, нарежь корешки за Малфуя!» — сказал Снейп, даже не подняв глаза. Рон стал кирпично-красным. «У тебя с рукой все в порядке!» — зашипел он на Малфоя. Малфой усмехнулся с другого конца стола. Уизли, ты слышал профессора Снейпа? Режь корешки. Рон схватил нож, пододвинул к себе корешки Малфоя и начал так грубо кромсать их, что они оказались разного размера. Профессор! заныл Малфой. Уизли уродает мои корешки, сэр. Снейп подошел к их столу, посмотрел на корешки а затем продемонстрировал Рону очень неприятную улыбку. «Поменяйтесь корешками с Малфоем, Уизли!» Но, сэр, последнюю четверть часа Рон аккуратно нарезал свои корешки на абсолютно равные части. «Сейчас же!» — сказал Снейп угрожающим голосом. Рон пододвинул свои ювелирно нашинкованные корешки к Малфою и снова взялся за нож. «Сэр, а еще мне нужно очистить Сьёжинджер!» Сказал Малфой с ехидной ноткой в голосе. «Поттер, вы можете почистить с Сьёжинджер!» Сказал Снейп, бросив на Гарри презрительный взгляд, который он всегда приберегал специально для него. Гарри взял Сьёжинджер Малфоя, в то время как Рон попытался спасти корешки, которые теперь пришлось использовать ему самому. Гарри очистил Сьёжинджер так быстро, как только смог, и молча швырнул через стол Малфою. Малфой ухмылялся еще шире, чем раньше. «Видели своего дружка Хагрида?» тихо спросил он у них. «Не твое дело», — огрызнулся Рон, не глядя на него. «Боюсь учителем, ему осталось быть недолго», — с притворным сожалением сказал Малфой. «Отец не очень-то доволен, что меня покалечили». «Если не заткнешься, я тебя по-настоящему покалечу», — прорычал Рон. Он пожаловался попечителям и в Министерство магии. Отец — человек влиятельный, а рана такая глубокая. Он нарочно глубоко вздохнул. «Кто знает, заживет ли моя рука». «Так вот, зачем ты все устроил», — сказал Гарри, рука которого от ярости дрожала так сильно, что он нечаянно оторвал голову дохлой гусеницы. «Чтобы Кагрида уволили». «Ну», — ответил Малфой, переходя на шепот. «Отчасти, Поттер». Но есть и другие преимущества. «Уизли, порежь мне гусениц!» В нескольких котлах от них у Невилла были неприятности. Каждый раз на уроке зелье варенья он расшибался в лепешку. Этот предмет получался у него хуже всех, а его страх перед Снейпом делал все в десять раз хуже. Его зелье, которое должно было быть яркого, ядовито-зеленого цвета, превратилось... «Оранжевое, лонгботом», — сказал Снейп, зачерпнув немного варева и выплеснув его обратно в котел, чтобы его увидел весь класс. «Оранжевое? Скажи мне, мальчик, хоть что-нибудь проникает сквозь этот толстый череп в твою голову? Разве ты не слышал, как я ясно сказал, что нужна только одна крысиная селезенка?» «Разве я не объяснил, что достаточно лишь капли пиявочного сока? Что мне сделать, чтобы ты понял, Лонгботом? Невилл покраснел и задрожал. Казалось, он вот-вот заплачет. «Пожалуйста, сэр», — сказала Гермиона. «Пожалуйста, я бы могла помочь Невиллу все исправить». «Не помню, чтобы я просил вас выступать, мисс Грэнджер», — холодно произнес Снейп, и Гермиона покраснела так же, как Невилл. «Лонгботом, в конце урока мы напоим этим зельем твою жабу и посмотрим, что получится». «Может быть, хоть это заставит тебя приготовить его как следует?» Снейп подошел, а Невил от страха перестал дышать. «Помоги мне», — простонал он, обращаясь к Гермионе. «Эй, Гарри», — сказал Шеймус Финниган, наклоняясь, чтобы позаимствовать у него весы. «Ты слышал? Сегодня в «Ежедневном пророке» писали». «Кажется, кто-то видел Сириуса Блэка». «Где?» – быстро спросили Гарри и Рон. На другом конце в столам Малфой поднял глаза и начал прислушиваться. «Недалеко отсюда», – взволнованно ответил Шеймос. «Его видела женщина-магл». «Конечно, она ничего не поняла, ведь маглы думают, что он просто преступник, и она позвонила по горячей линии. Но пока на место приехали сотрудники Министерства магии, он уже исчез». «Недалеко отсюда», — повторил Ром, многозначительно глядя на Гарри. Он оглянулся и увидел, что Малфой пристально смотрит в их сторону. «В чем дело, Малфой? Еще что-нибудь очистить?» Но глаза Малфой злорадно сверкали, и смотрел он на Гарри. Он наклонился через весь стол. «Хочешь сам поймать Блэка Поттер?» «Ага, как же», — рассеянно ответил Гарри. Тонкие губы Малфы искривились в противной успешке. Конечно, если бы я был на твоем месте, тихо сказал он, я бы уже что-нибудь сделал. Я бы не сидел в школе, как пойманчик. Я бы искал его. Ты о чем это, Малфой? Резко спросил Рон. Разве ты не знаешь, Поттер? ахнул Малфой. Его бледные глаза скузились. Чего не знаю? Малфой издал низкий смешок. «Может, тебе не хочется рисковать своей шеей?» — сказал он. «Хочешь предоставить все дементорам?» «Но я бы желал мести. Я бы сам его поймал». «О чем ты говоришь?» — сертито спросил Гарри, но в этот момент Снейп громко сказал. «Вы должны были уже закончить добавлять ингредиенты. Этому зелью нужно потомиться, прежде чем можно будет его пить. Так что собирайтесь, пока оно докипает». А потом мы испытаем зелье Лонгботтома. Крэп и Гойл не скрывали смеха, глядя на вспотевшего Невилла, который лихорадочно перемешивал зелье. Кермиона, шепотом прикрыв рот рукой, давала ему указания, стараясь, чтобы не заметил Снейп. Гарри и Рон убрали неиспользованные компоненты и пошли мыть руки и черпаки в каменные раковине в углу. «О чем говорил Малфой?» – прошептал Гарри Рону, подставив руки под ледяную струю, льющуюся изо рта горбули. «Зачем мне мстить Блэку? Мне он ничего не сделал. Пока». «Да он все выдумывает», – раздраженно ответил Рон. «Хочет заставить тебя сделать какую-нибудь глупость». Урок подходил к концу. Снейп приблизился к Невилу, сжавшемуся у своего котла. «Встаньте кругом», – сказал Снейп, сверкая черными глазами. И смотрите, что случится с жабой Лонгботтема. Если ему удалось сварить съеживающее зелье, жаба превратится в головастика. Если нет, в чем я не сомневаюсь, его жаба, скорее всего, отравится. Гриффиндорцы испуганно наблюдали за происходящим. Слизеринцы явно радовались. Снейп взял жабу Тревора в левую руку и зачерпнул маленькой ложечкой зелья из котла Невилла которая теперь было зеленым. Он влил несколько капель в горло жабы. Наступила тишина, и Тревор глотнул. Затем раздался тихий хлопок, и на ладони у Снейпа извивался головастик. Гриффиндорцы разразились аплодисментами. Снейп скис, достал из кармана Манди бутылочку, вылил несколько капель на Тревора, и жаба выросла до обычных размеров. «Пять очков с Гриффиндора», — сказал Снейп. Радостные улыбки исчезли. «Я сказал вам не помогать ему, мисс Грэнджер. Урок окончен». Гарри, Рон и Гермиона поднимались по лестнице в вестибюль. Гарри все еще думал о том, что сказал Малфуй, а Рон злился на Снейпа. «Пять очков с Гриффиндора, потому что зелье получилось!» «Почему ты не соврала Гермиона? Ты должна была сказать, что Невил сам его сделал». Гермиона не ответила. Рон оглянулся. «Где она?» Гарри тоже обернулся. Они были уже наверху лестницы, остальные проходили мимо них, направляясь в большой зал на обед. «Она же шла за нами», — хмурясь сказал Рон. Мимо прошел Малфой в сопровождении Крэба и Гойла. Он ухмыльнулся Гарри и исчез. «Вот она», — сказал Гарри. Гермиона, слегка запыхавшись, поднималась по ступенькам, в одной руке держа сумку, а другой, похоже, пряча что-то под мантию. «Как ты это сделала?» — сказал Рон. «Что?» — спросила Гермиона, догоняя их. «Только что ты шла за нами, а через секунду снова оказалась внизу лестницы». «Что?» — Гермиона была в замешательстве. «А, мне пришлось вернуться кое-зачем». «О, нет!» — на сумке Гермиона треснул шов. Гарри не удивился. В ней было, по крайней мере, 12 больших и тяжелых книг. «Зачем ты все это таскаешь?» — спросил у нее Рон. «Ты же знаешь, сколько у меня предметов» задыхаясь, сказала Гермиона. «Подержи-ка это, пожалуйста». Но... Рон переворачивал книги, которые она вручила ему, разглядывая обложки. «У тебя сегодня нет таких предметов. Днем у нас только защита от темных искусств». «Ну да», рассеянно сказала Гермиона, но все равно положила книги обратно в сумку. «Надеюсь, на обед приготовили что-нибудь вкусное. Я умираю с голоду», добавила она и направилась в сторону большого зала. «Тебе не кажется, что Гермиона от нас что-то скрывает?» – спросил Рон у Гарри. Когда они пришли на первое занятие по защите от темных искусств, профессора Люпина еще не было. Они расселись по местам, достали книги, перья и пергамент и болтали, пока он не вошел в класс. Люпин смущенно улыбнулся и поставил на стол потертый старый портфель. Выглядел он сильно потрепанным, но куда более здоровым, чем в поезде, будто его хорошенько откормили. «Добрый день», — сказал он. «Пожалуйста, уберите учебники. Сегодня будет практическое занятие. Вам понадобятся только волшебные палочки». Заинтересованно переглядываясь, ребята убрали книги. У них еще никогда не было практического занятия по защите от темных искусств, если не считать того раза, когда их бывший преподаватель принес клетку с Пикси и выпустил их. «Ну ладно», — сказал Люпин, когда все были готовы. «Пойдемте со мной». Озадаченный, но заинтригованный, ученики поднялись и вышли из класса вместе с профессором Люпиным. Он провел их по пустынному коридору, но стоило им свернуть за угол, как они увидели парившего вверх ногами в воздухе Пивза, который старательно залеплял ближайшую замочную скважину жвачкой. Пивз не замечал их, пока профессор Люпин не оказался в двух шагах от него. Тогда он пошевелил пальцами на ногах и запел песенку. «Полоумный лунный Люпин!» — пел он. «Полоумный лунный Люпин! Полоумный лунный Люпин!» Почти всегда грубый и неуправляемый, обычно Пивс высказывал хоть немного уважения учителям. Все взглянули на профессора Люпина в ожидании его реакции. К их удивлению он продолжал улыбаться. «На твоем месте, Пивс, я бы вытащил жвачку из замочной скважины». «С наслаждением», — сказал он. «Мистер Филч не сможет добраться до швабра». Филч работал в Хогвартсе смотрителем. Это был вечно недовольный, несостоявшийся волшебник, который вел бесконечную войну против учеников и в особенности против Пивза. Тем не менее Пивз не обратил никакого внимания на слова Люпина и лишь со звуком сдувающегося шарика показал язык. Профессор Люпин слегка вздохнул и достал свою волшебную палочку. «Это маленькое полезное заклинание», — сказал он классу через плечо. «Пожалуйста, смотрите внимательно». Он поднял палочку на уровень плеча, прошептал в «Вадиваси» и указал на Пивза. Словно пуля комок жвачки вылетел из замочной скважины и угодил прямо в левую ноздрю Пивза. Тот взвился к потолку и улетел, чертыхаясь. «Круто, сэр!» — восхищенно воскликнул Дин Томас. «Спасибо, Дин», — сказал профессор Люпин, убирая палочку. «Пойдемте». Они направились дальше, глядя на изможденного профессора Люпина с возросшим уважением. Он провел их по коридору и остановился прямо перед дверью учительской. «Пожалуйста, заходите», — сказал профессор Люпин, открывая дверь и отступая назад. В учительской, которая оказалась большой комнатой, полной несочетающихся между собой стульев, никого не было, за исключением одного преподавателя. В низком кресле сидел профессор Снейп, Я кинул глаз взглядом, когда они зашли. Глаза его сверкали, на губах застыла противная усмешка. Когда профессор Люпин вошел и закрыл за собой дверь, Снейп сказал, «Оставь открытый, Люпин. Лучше мне при этом не присутствовать». Он демонстративно встал и прошел мимо класса. Полы его черной мантии развивались. У двери он повернулся и сказал, «Наверное, никто тебя не предупредил, Люпин». Но в этом классе есть Невил Лонгботтом. Советую тебе не загружать его ничем сложным. Если только мисс Грейнджер не станет шептать ему на ухо ценные указания. Невил покраснел. Гарри взглянул на Снейпа. Уже то, что он издевался над Невилом на своих уроках, было плохо. Не говоря уже о том, что он делал это и перед другими преподавателями. Профессор Люпин удивленно поднял брови. «Я надеялся, что Невил поможет мне на первом этапе», — сказал он. «Я уверен, что он прекрасно справится». Невил покраснел еще сильнее, если бы это было возможно. У Сней скривилась верхняя губа, но он удалился, хлопнув дверью. «Ну ладно», — сказал профессор Люпин, позвав учеников в дальний конец кабинета, где стоял только старый платяной шкаф, в котором учителя хранили запасные мантии. Когда профессор Люпин подошел к шкафу, тот вдруг начал трястись и биться о стену. «Не беспокойтесь», — спокойно сказал профессор Люпин, «потому что несколько человек в испуге отскочили назад. Здесь Богард. «Но многим, похоже, показалось, что беспокоиться как раз нужно». Невил в ужасе посмотрел на профессора Люпина. Шеймус Финниган боязливо покосился на дергающуюся дверную ручку. и любят темные замкнутые пространства», — сказал профессор Люпин. Гардеробы, пространство под кроватями, шкафы под раковинами. Однажды я встретил одного, который закрылся в старых напольных часах. Этот поселился здесь вчера. и Я спросил директора, не оставят ли его для моих практических занятий с третьеклассниками. «Итак, первое, о чем нам следует спросить себя, что такое богарт?» Кермиона подняла руку. «Он меняет облик», — сказала она. Он может принять облик того, что, по его предположению, больше всего нас испугает. «Я сам бы не объяснил лучше», — сказал профессор Люпин, и Гермиона засияла. Итак, Богорт сидит в темноте, еще не приняв форму. Он еще не знает, что напугает человека по ту сторону двери. Никто не знает, как сам по себе выглядит Богорт, когда он один. Но когда я его выпущу, он сейчас же превратится в то, чего боятся многие из нас. «Это значит, — продолжал профессор Люпин, предпочитая не замечать ужаса, написанного на лице Невилла, что у нас есть перед Богортом огромное преимущество до того, как мы начнем». «Гарри, ты понял, в чем заключается это преимущество?» Пытаться ответить на вопрос, когда рядом едва не прыгала Гермиона, было сложно, но Гарри все же попытался. «А так как нас здесь много, он не знает, какую форму принять?» «Именно», — сказал профессор Люпин, и Гермиона опустила руку. Она казалась слегка разочарованной. «Когда вы имеете дело с Богортом, лучше быть с кем-нибудь. Это сбивает его с толку. Чем он должен стать? Безголовым трупом или плотоядным слизнем?» «Однажды я видел Богорта, который совершил такую ошибку. Попытался напугать двоих сразу и стал половиной слизняка. А это уже было не очень страшно». Заклинание, отпугивающее Богарта, достаточно простое, но оно требует умственных усилий. Дело в том, что окончательно приканчивает Богорта только смех. Что вам нужно сделать, так это заставить его превратиться в то, что вам кажется смешным. Сейчас попробуем без палочек. Повторяйте за мной. Ридикулос. Ридикулос, следом произнес класс. Хорошо, заметил профессор Люпин. Очень хорошо. Но, боюсь, это была легкая часть. «Одного слова недостаточно, и здесь появляешься ты, Невил». Гардероб снова задрожал, но не так сильно, как Невил, который шел вперед, словно на эшафот. «Итак, Невил», — сказал профессор Любин, — «самое главное, чего ты больше всего боишься». Губы Невила дрогнули, но звука не получилось. «Извини, Невил, я что-то не расслышал», — подбатрил его Любин. Невил дико оглянулся, словно прося о помощи, затем произнес тихим шепотом. Профессора Снейпа. Почти все засмеялись. Даже Невил виновато улыбнулся. Профессор Люпин задумался. Профессора Снейпа? Невил, ты ведь живешь с бабушкой? Э, да, нервно сказал Невил. Ну, я не хочу, чтобы Богр ты в нее превратился. Нет-нет, ты меня не так понял, сказал профессор Люпин, теперь улыбаясь. Не расскажешь ли нам, какую одежду обычно носит твоя бабушка? Невил явно опешил, но ответил. «Ну, всегда одну и ту же шляпу. Высокую, с чучелом грифа. И длинное платье, обычно зеленое. И иногда шарф из его меха». «А сумочка?» — уточнил профессор Люпин. «Большая, красная», — ответил Невил. «Хорошо», — сказал профессор Люпин. «Ты можешь представить ее наряд Четко видишь ее перед глазами?» «Да», — неуверенно сказал Невилл, явно думая о том, что будет дальше. «Когда Боггарт вылетит из шкафа и увидит тебя, Невилл, он превратится в профессора Снейпа», — сказал Любин. «А ты подними палочку так и крикни «Ридикулус» и изо всех сил сосредоточься на одежде бабушки. Если все пойдет как следует, профессор Боггарт Снейп окажется одет в шляпу с грифом, зеленое платье и с большой красной сумочкой». Последовал взрыв смеха. Гардероб затрясся еще сильнее. «Если у Невилла получится, Богорт, скорее всего, переключится по очереди на нас всех», сказал профессор Любин. «Я прошу вас представить то, чего вы больше всего боитесь, и подумать, как придать этому смешной вид». В комнате стало тихо. Гарри думал, чего он больше всего боится. Сначала он подумал о лорде Волдеморте, обредшем силу, Но прежде чем он начал представлять подходящую контратаку для Богарта Волдеморта, ужасная картина всплыла в его памяти. Оподранная, покрытая слизью рука, выскальзывает из-под черного плаща. Глубокое, прерывистое дыхание, вырывающееся из невидимого рта. Затем пронизывающий холод и ощущение, как будто тонешь. Гарри вздрогнул и огляделся, надеясь, что этого никто не заметил. Многие зажмурили глаза Рон шептал про себя «Убрать у него ноги» Гарри был уверен, что знает, о чем это было сказано Больше всего на свете Рон боялся пауков «Все готовы?» Спросил профессор Любин Гарри почувствовал приступ страха Он не был готов Как сделать Дементора смешным? Но он не хотел просить о дополнительном времени Все вокруг кивали и закатывали рукава «Невил, мы отойдем» Сказал профессор Любин «Предоставим тебе свободное пространство, хорошо?» «Потом я вызвал следующего». «Все отойдите, чтобы у Невилла все получилось». Все отступили к стенам, оставив Невилла наедине со шкафом. Он был бледным и испуганным, но тоже закатал рукава балахона и держал на волшебную палочку. «Насчет три, Невилл», — сказал профессор Люпин, указывая палочкой на ручку гардероба. «Раз, два, три, давай!» Из его палочки вырвался сноп искр и угодил в ручку. Шкаф распахнулся. Крючка и мрачный, из него вышел профессор Снейп, сверкающими глазами, глядя на Невилла. Невилл попятился с поднятой палочкой, беззвучно открывая рот. Снейп приближался, запуская руку в мантию. «Ридикулос!» – пискнул Невилл. Раздался звук, похожий на удар хлыста. Снейп замешкался. Он теперь был в длинном платье с шелковыми оборочками и высоченной шляпе с поеденным молью чучелом грифа. А в руке у него болталась огромная малиновая сумочка. Раздался взрыв смеха, Богарт остановился в замешательстве, и профессор Люпин крикнул «Парвати, вперед!». Парвати выступила вперед с каменным лицом. Снейп повернулся к ней. Снова раздался треск, и на том месте, где он стоял, появилась запачканная кровью забинтованная мумия. Ее лишенное выражение лицо обернулось к Парвати и направилось к ней очень медленно, волоча ноги, поднимая закостеневшие руки. «Ридикулус!» — крикнула Парвати. Бинты размотались и упали к ногам мумии. Она запуталась, упала лицом вперед, и ее голова оторвалась. «Шеймус!» — крикнул профессор Любин. Шеймус пробежал мимо Парвати. Хруп! Там, где стояла мумия, появилась женщина с черными волосами до пола и очень худым зеленым лицом. Плакальщица Банши. Она широко открыла рот и ужасный непередаваемый звук наполнил комнату. Протяжный, плачущий виск, от которого волосы на голове у Гарри встали дыбом. «Ридикулус!» – закричал Шеймус. Банша издала хрип и схватилась руками за горло. У нее пропал голос. Хруп! Банша стала крысой, гоняющейся за собственным хвостом по кругу. Затем хруп, гремучей змеей, которая скользила и извивалась. Хруп, налитой кровью глазом. «Он сбит с толку!» – закричал Люпин. «Мы подходим к самому важному! Дин!» Дин поспешил вперед. Хруп! Глаз превратился в отрезанную руку, которая перевернулась и поползла по полу, словно краб. «Ридикулус!» – заорал Дин, раздался хлопок, и рука оказалась пойманной в мышеловку. «Великолепно! Рон, ты следующий!» Рон выскочил вперед. «Хруп!» Несколько человек закричали. Огромный паук высотой в 6 футов, волосатый, приближался к Рону, угрожающе щелкая челюстями. На мгновение Гарри показалось, что Рон застыл от ужаса. И тут Редикулус! закричал Рон, и ноги паука исчезли. Он покатился по полу, лаванда Браун пискнула и отскочила в сторону, а паук катился прямо на Гарри он поднял палочку, приготовился, но... «Я здесь!» вдруг закричал профессор Люпин, вырвавшись вперед. «Хруп!» Без ноги паук исчез, секунду все дико озирались, ища его глазами. Затем они увидели серебристо-белый шар, висящий в воздухе перед Люпином, который почти лениво произнес «Радикулус!» «Хруп!» «Вперед, Навилл! Прикончи его!» сказал Люпин, когда Богарт хлопнулся на пол, как таракан. «Хруп!» Снейп вернулся. На этот раз Невил выступил вперед полной решимости. Редикулус! закричал он, и на долю секунды они увидели Снейпа все еще в круженном платье. Но стоило Невилу громко засмеяться, Богарт взорвался, разлетевшись на тысячу кусочков дыма, и пропал. «Отлично!» – вскричал профессор Люпин, когда весь класс зааплодировал. «Замечательно, Невил!» «Молодцы, ребята!» «Посмотрим. Пять очков каждому, кто справился с Богартом». «Десять Невилу, потому что он сделал это дважды, и по пять Кермионе и Гарри». «Но я ничего не сделал», — сказал Гарри. «Вы с Кермионой правильно ответили на мои вопросы в начале урока, Гарри», — мягко сказал Любин. «Очень хорошо. Прекрасное занятие. Домашнее задание, пожалуйста, прочитайте главу про Богартов и составьте конспект. Принесете в понедельник. Это все». Возбужденно переговариваясь, ребята вышли из учительской. Но Гарри было невесело. Профессор Люпин намеренно не дал ему справиться с Богартом. Почему? Может быть, потому что он видел, как Гарри стало плохо в поезде и решил, что у него ничего не получится? Неужели он подумал, что Гарри снова потеряет сознание? Ну, остальные, похоже, ничего не заметили. «Ты видел, как я прикончил эту банши?» – крикнул Шеймас. «А рука?» – сказал Дин, размахивая своими собственными. «А Снейп в этой шляпе? А моя мумия?» «Интересно, почему профессор Люпин боится хрустальных шаров?» – задумчиво спросила Лаванда. «Это был самый лучший урок защиты от темных искусств», – радостно сказал Рон, когда они вернулись в класс за сумками. «Похоже, он очень хороший учитель», – одобрительно сказала Гермиона. «Жаль, что мне не дали разобраться с Богартом». «А во что бы он на тебя превратился?» – захихикал Рон. «В домашнюю работу? С оценкой 9 из десяти?»